Глава 29 девятая. «Чёрт!» Глеб так резко прерывается и начинает приводить в порядок одежду, что мне становится не по себе. Хотя я сама не понимаю, что меня поражает больше. То, что Глеб был женат, или то, что у него есть сын. А может, он все еще в браке? Внутренности будто кипятком обдает. Нет, брюнетка говорила, что он холост. Но она также говорила, что я стану свободна после всего этого. «А судя по разговору, в последнюю нашу встречу свободно я остану только в том случае, если снова исчезну и сменю имя. Одевайся!» Грубоватый приказ, и я тороплюсь застёгивать пуговички на платье. Спрыгиваю со стола и одергиваю юбку, понимая, что та, кто зайдет в этот кабинет, сейчас обязательно обо всем догадается. Мои щеки заливает румянец. Глеб уже приводит себя в порядок, и теперь коршуном наблюдает, как я собираю волосы в пучок. Он даже помаду мою со своего подбородка с салфетками. А у меня на губах и щеках все еще оставался красноватый след. «Пусть заходят», — приказывает по селектору секретарша, а потом отключается и смотрит на меня. «Ты свободна, будь на телефоне». Киваю, боясь задавать лишние вопросы. Еще минуту назад со мной рядом был Глеб, чуткий и чувственный мужчина, а сейчас его сменил Жданов. Беспринципный политик, убийца и миллиардер. который, таких как я, за людей не считает. Торопливо шагаю к выходу, поднимая шубку, и в эту же секунду дверь отворяется, и в проеме появляется парнишка лет семи. «Папа!» Даже не посмотрев на меня, пролетает мимо и ураганом несется к Глебу. Я на секунду мешкую, пока надеваю шубу, и бросаю взгляд на Жданова, и замираю, поражённая как громом. Глеб сжимает пацана так крепко, будто отпусти, и тот рухнет в пропасть. Парниша повис на шее отца, как приклеенный. Его ботиночки, в которых он шел по слякотной улице, болтаются, как у тряпичной куклы. Бьют по ногам в дорогих брюках. Но Глебу плевать, что его могут испачкать. Он жмурится, уткнувшись в шею ребенку, и боится открыть глаза. У меня щемит от боли сердце. Становится физически больно дышать. Я никогда еще не видела такого... открытого проявления чувств, Жданов всегда их скрывает, а тут... «Я подумала, что ты будешь рад провести неделю-другую с сыном». Красивый голос, донесшийся сбоку, заставляет меня стыдливо отвернуться от сцены, разрывающей сердце надвое, и я натыкаюсь взглядом на девушку в проеме. Она очень красива. Жгучие черные волосы, глубокие карие глаза, пухлые губы. «Сомнений не остаётся, это именно она жила в комнате, которую отвели мне. Она и правда такого же, как я, роста и телосложения, только вот грудь у нее чуть больше, будто она увеличила ее. «В школе карантина весь класс высадили на удаленку. Поворачивают голову и замечают меня. мазнув по мнению и заинтересованным взглядом, просто отворачивается, будто я пустое место. «Две недели...» «Может, погреемся на пляже в Шарм-Шейхе, люх. Ты как?» Глеб отстраняется от сына и заговаривает с ним, все еще держа ребенка на руках. «Это исключено! Я не дам тебе вывести ребенка из страны, Жданов!» Брюнетка раздраженно поджимает губы и уверенным шагом проходит в кабинет, оставляя меня позади. «И мне бы выскользнуть за дверь!» Но я просто ошалела от того, с какой злостью эта девушка реагирует на невинное предложение Глеба. И, естественно, ноги меня не послушались и примерзли к ковролину. Даже не думай. Не еби мне мозги, Настя, и не лишай ребенка радости провести Новый год на пляже в сорокоградусной жаре. «Мам, ну пожалуйста!» Ильюшка, судя по всему, именно так зовут ребенка. отлипает от отца и, подбежав к матери, начинает упрашивать ее взглядом кота из мультика. «Можно мы с папой?» «Нет!» — обрубает сердито, слишком сердито. «Здесь, Жданов, в этом городе. Постройте с ним горку, слепите снеговика. Две недели, а потом заберем его на Новый год, пусть проведет его с семьей». От последней фразы Глеба бомбануло. «Семьей?» — цинично дергает верхней губой. «Или я мой сын, и я его отец, я его семья Настя». «Настоящий отец никогда не лишит ребенка матери». Почему же тогда мне пришлось доказывать всему миру, что это я его родила? Ты меня такого звания лишил. Забыл тебе напомнить? Эй, осадите! Язык мой, враг мой, но я просто не выдерживаю. Три пары глаз, две карих и зеленые повернулись ко мне и застыли в немом изумлении. Вы ругаетесь при ребенке. Вы себя слышите? Разве нельзя выяснять отношения в его отсутствии? Ты уже начал вызывать экскорт на работу? «Что, секретарша не вывозит?» «Помолчи, Настя! Ле, иди домой!» Глеб раздраженно огрызается на обеих. Я подавляю желание нагрубить этой суки в ответ. «Ваш сын такой взрослый, ему неприятно видеть, как два самых дорогих человека ругаются. Хотя бы ради него постарайтесь забыть про свои обиды». В кабинете выцаряется гнетущая тишина. «Самое время мне уйти, и я пользуюсь такой возможностью и в последний раз, окинув троицу взглядом, покидаю кабинет Жданова». Иду к лифту, чувствую, как к спину жжет взгляд секретарши. Уверена, она все слышала и наверняка считает меня дурой, шлюха, которая лезет не в свое дело. Жму кнопку, та загорается. Слышу, как дверь кабинета Жданова захлопывается, и меня нагоняет стук каблучков. Нагоняет, будто не намеренно, лениво и даже неохотно. Створки разъезжаются, я вхожу в кабину, рядом со мной встает Настя. Мы молча стоим бок о бок, не глядя друг на друга. Если эта сука скажет хотя бы слово в мой адрес, попытается снова унизить или обидеть, я вцеплюсь в ее темную шевелюру. Все брюнетки — суки. «Он поселил тебя в доме?» — спрашивает, не поворачиваясь ко мне. Я молча поджимаю губы. «Платье мое и шубы из Италии. Мой тебе совет, если не хочешь проблем, не ведись на легкие деньги. Слишком дорого придется за них заплатить». Я молчу, глядя на зеркальную поверхность двери. «Когда я родила от него ребёнка, он лишил меня родительских прав и забрал сына. Глеб умеет втираться в доверие, в него легко влюбиться, но он также легко выбросить тебя из жизни, если понадобится. Помни об этом, когда у тебя возникнет желание проснуться с ним утром. И не повторяй моих ошибок». Лифт звякает и открывается. Брюнетка направляется к выходу из здания, а я медленно выхожу из кабины и застываю, пытаясь переварить полученную информацию. У Глеба есть сын и, предположительно, бывшая жена. Он лишил ее прав на сына, когда тот родился. Точь в точь, как в том контракте прописано. И они ненавидят друг друга. Какие еще скелеты прячутся у Глеба в шкафу? Телефон в кармане шубки оповещает о входящем СМС, и я вынимаю его, проводя по экрану пальцем. Сделаю так, чтобы к вечеру в доме была наряженная елка. Через секунду еще одно сообщение приходит, вгоняя меня еще в больший ступор и подарки.